пролог. Толстый старик в стеганом домашнем халате и мягких брюках, отдуваясь, вошел в кабинет, держась рукой за свой объемный живот, едва перехваченный поясом. Он рухнул в кресло и прокашлялся, массируя пухлой рукой грудь. Не может же Господь карать человека абсолютно за все дурное, что он совершил или помыслил. Ведь не преступник тот, кто грешит помалу, и не грешит вовсе, а потакает своим слабостям. Это и не грехи часто, а так, ерунда. Уж если человек съел сегодня за обедом целого цыпленка с картошечкой, да грудинкой, да еще и выпил бутылку Рейнского, что ж, так сразу и обвинять его в чревоугодии? Цыпленок и смертный грех? Или вот взять сегодняшний обыск? Но ведь она была такая славная, такая изящная, такая маленькая. Удержаться оказалось совершенно невозможно. Аркадий Вархоломевич сначала положил сверху портфель. Инстинктивно, как рыбак закидывает удочку в то место, где рыба вдруг проклюнется на поверхность, ловя комара или водомерку. А потом, когда хозяин отвлекся, сунул шкатулку в карман. Но какой же это грех, а? Просто сувенир на память. Да и кто схватит за руку частного пристава, даже если и заметит, Он и раньше брал сувениры в хороших домах. Служба-то тяжела и однообразна, а тут хоть какое развлечение. Иногда по вечерам Аркадий Варфламеевич открывал сундучок и доставал оттуда свои памятные сувениры. Так, мелочишку, то пару запонок с камушками, то какую-нибудь ложечку, то колечко, медальон с детскими волосиками. Где уже тут ребеночек? Наверное, вырос во взрослую даму нарожал других ребяток, купил еще несколько золотых медальончиков и туда тоже положил прядки тоненьких светлых волосиков. Ах, какая прелесть, например, эта шкатулка с красивым тонким узором по крышке, черные цветы на бежевом фоне. Несомненно, старой итальянской работы. Пересев за стол, Аркадий Вархломеевич достал из верхнего ящика лупу, с которой уже давно читал книги и донесения, доставляемые прямо на квартиру. С возрастом глаза все еще хорошо видели вдаль, а вот вблизи почти ничего не различали. Через стекло он рассматривал узоры, потом отложил лупу и откинул крышечку. Изнутри шкатулка была обтянута лиловым бархатом. Прощупав сухими старческими пальцами ткань, Пристав усмехнулся. Шкатулка, кажется, имела второе дно. Вот уж удача так удача, Это как поймать хорошую рыбу, полную икры. Может, там, в потайном местечке, хранилось что-то важное? Любовная записка венецианской куртизанки, золотой дублон или святая реликвия? Аркадий Варфоломеевич снова взял лупу и принялся осматривать внутренние шкатулки. Наконец обратил внимание на край маленькой лиловой ленточки, торчащей там, где правая стенка соединялась с основанием. Вот оно что. Можно аккуратно подцепить пальцами и потянуть. Он так и сделал. И вдруг что-то тихонько щелкнуло. Из стенки шкатулки вырос тонкий шип, который вонзился в палец пристава, а потом также внезапно исчез. Аркадий Варфоломеевич застыл. Медленно он поднес палец с капелькой крови к глазам, которые были расширены от ужаса. Боже, — подумал он, — что я натворил? шкатулка с отравленным секретом. Он отбросил вещицу от себя, словно гадюку, встал и, пошатываясь, подошел к окну, чтобы распахнуть его и впустить в комнату больше воздуха. Но ставни уже были заклеены на зиму. Как ни дергал он ручки, все казалось бесполезно. А до форта еще он почему-то не мог дотянуться, руки не поднимались. Кровь ударила в лицо частному приставу, он захрипел, и повалился на засланный ковром пол.